чтение. Он потерял определенность мира, его мир был раздроблен. Но и это еще не все. Давно, в первые месяцы после ранения, он сделал ошеломляющее открытие. Он потерял свои старые знания. Он, студент четвертого курса механического института, стал неграмотным. Это внезапное открытие было сделано давно. Он только-только стал подниматься с постели и выходить какую же злую шутку сыграла с ним судьба я вышел из комнаты в коридор посмотреть и найти самому уборную о которой говорили мне что она находится тут же рядом я подошел к ближней двери и стал смотреть на вывеску насколько я не смотрел на вывеску и на буквы я никак не мог что то прочесть какие то странные буквы иностранные буквы и главное не русские буквы были передо мной Когда я спросил у проходившего мимо больного, показывая на вывеску «это что?», то он ответил мне «это мужской туалет». «А ты что, или читать не умеешь?» И прошел мимо. А я словно прирос к вывеске и никак не мог понять, почему же тогда я не прочту вывеску. Вижу ее, я же не слепой, но отчего же буквы иностранные? Не подшутил ли надо мной больной? Я пытаюсь разобрать снова, и то же самое. Я подошел к одной двери и посмотрел на вывеску. На вывеске что-то написано, но опять не по-русски. Я смотрю на вывеску, и мне кажется, что это не иначе, как уборная. Но я уже подхожу к другой комнате и опять смотрю на вывеску. И она мне опять кажется такой же непонятной, иностранной. Я долго рассматривал эти две вывески, очевидно, предназначенные для двух уборных — женской и мужской, как мне говорили. Но как же понять, которая из уборных мужская, а которая женская? Вот он идет к глазному врачу. Он должен проверить остроту зрения. И вдруг снова то же самое. Снова это удивительное открытие. Он не знает букв. Он стал неграмотным. Глазной врач посадил меня на стул, включил электрическую лампочку и просил меня смотреть на табличку, на которой были нарисованы буквы разных размеров. Врач взял указку и показывает на букву, сначала на среднюю. А я вижу какую-то букву, но не знаю совсем, что это за буквы, и молчу. Я снова молчу, потому что не знаю и этой буквы. Врач-женщина начинает нервничать. Что же вы молчите? Наконец я вспомнил что-то и говорю. Не знаю. Врач в гневе, но удивлена, как мне показалось. Неужели вы до сих пор неграмотны? Любая буква для меня кажется незнакомой, иностранной когда я просто смотрю на нее, на ту, на другую. Но когда я начинал напрягать память свою на данную букву и начну пересчитывать слух алфавит, я обязательно уже вспомню букву, как она произносится. Ему читают газету. Как хорошо ее слушать. Он снова включается в жизнь. Он берет газету, хочет сам взглянуть на нее. Но что это такое? Мне буквы показались иностранными, и я подумал, что эта газета напечатана не по-русски. Я посмотрел на заголовок газеты. Он был большой, и мне показалось, что это знакомая газета. Но почему она не по-русски написана? Может, эта газета написана на языке какой-нибудь одной из наших республик СССР? Но командир читает ее вслух и по-русски. Странно. Я останавливаю чтеца и спрашиваю его. Это, как ее, газета наша по-русски? Товарищ засмеялся, но не очень громко, потому что он видит разбитую и забинтованную голову и начал отвечать, ну, конечно, это наша газета «Правда». Неужели ты не видишь, что она очень даже по-русски написана? Я еще раз посмотрел на заголовок, но прочесть не смог название газеты, хотя видел несколько крупных букв, и мне даже показалось, что эти буквы похожи на газету «Правда». Но почему же я не прочту этого названия, даже если оно крупное? И я думаю, а все-таки, наверное, я все еще сплю, и все это мне снится во сне. Так решил я для своего успокоения. Неужели и вправду я не умею читать теперь? Нет, не может этого быть. Я вдруг привстал и взглянул на газету, увидел в газете портрет Ильича, сразу узнал его, обрадовался знакомому лицу. Но вот печатных букв, даже самых крупных букв «правда» я никак не мог узнать и прочесть. Странно что-то. До меня тогда никак не могло дойти, что от ранения в голову я могу очутиться неграмотным и глупым. Неужели я не могу теперь считать? Не могу прочесть даже своих русских слов, хотя бы слово «Ленин» и «Правда». Странно как-то, смешно. Он озадачен, растерян. Что же с ним? Ведь этого не может быть. Ведь только недавно он был студентом, сдавал экзамены, зачитывался книгами, он был командиром, он сам вел работу с бойцами. Что же это? И вдруг я опять, когда стал взрослым, забыл все буквы и не могу их запомнить заново. Я смотрел на новую учительницу и без конца глуповато улыбался. Я не верил сам себе, что я вдруг стал неграмотным, что я забыл все буквы. Ведь так не бывает. Ведь я же учился. Ведь я много знал. И вдруг ничего не знаю. Я начал верить, что я вижу сон. Страшный сон. А как это тяжело лишиться возможности читать, когда каждый человек в результате чтения узнает многое-многое, и начинает представлять себе окружающий нас мир в более простом и понятном свете и видеть все то, чего никогда не мог видеть, ощущать, понимать. Научиться читать книги и читать их — это значит владеть чудом волшебным, и этого чуда лишен теперь я, и это страшное бедствие для моего сознания. Да, я лишен чуда чтения, и это страшное горе. Нет, так быть не должно. Ему надо снова учиться. Как странно. Надо снова учиться, чтобы стать грамотным, и учение начинается.